не в себе. Тут тоже ничего не поделаешь. Такая у меня складывается ситуация. Хотя, наверное, сразу надо отметить тот факт, что сама по себе эта ситуация была действительно странной. Мало того, что я выжил в том положении, в котором, по сути, был обречен на смерть, так еще и дом этот обнаружил. Мне даже начал оказаться что кто-то неведомый банально дает мне возможность выжить и попытаться заново прожить свою неудавшуюся жизнь. Но кто? Какие-нибудь боги или всемогущие существа? В этом я сильно сомневаюсь. Настолько сильно, что мне иногда даже не по себе становится. Ну, не верил я в Бога! Особенно после всех событий в моей жизни. Слишком часто от меня пытались вытирать ноги. Слишком часто меня считали пустышкой. Конечно, я не стал подонком, как некоторые, кто пытался из-под мстить. После школы банально отправляясь в училище той же полиции и уже потом старательно всем демонстрируя свое превосходство. Только из-за того, что какой-то идиот доверил им пистолет или полицейскую дубинку. Но а даже если у них это не получалось... Такие индивидуумы пытались найти для себя место в той же охране супермаркетов, ведь там они себя считали чуть ли не богом, хотя, по сути, по всем законам, они не имели никакого права даже хватать за руку человека, которого якобы в чем-то подозревают, а доходило часто даже до рукоприкладства, а то и до избиения». А потом они, конечно, весьма сильно удивлялись, когда выяснялось, что им нельзя избивать людей. Ну, что поделаешь, такова жизнь. Именно поэтому я и радовался тому, что не стал таким же. Хотя, благодаря такой жизни во всех людях я видел потенциальных врагов. А по-другому никак нельзя. Вы хотя бы на своих собственных соседей по подъезду посмотрите. Эти люди готовы вам нож в спину воткнуть. Тем более с учетом того, что считают, будто бы вы им всю жизнь испортили только тем фактом, что родились на белый свет. Каждый человек старается замуроваться в своей квартире как в клетке, но не понимает того, что подъезд-то общий. Например, я часто сталкивался с тем, что один из моих соседей любил выходить на лестничную клетку и курить. Причем он не считался с тем, что по соседству могут жить люди, у которых есть аллергия на табачный дым. Ему было на это плевать. А знаете почему? Ему жена в квартире курить запрещала. Дымом пахнет. А то, что весь подъезд, по сути, из-за одного идиота превратился в вонючую помойку, это нормально? А то, что когда дверь открывалась, то вся эта вонь тянулась в их же квартиру, это тоже нормально? То, что он окурки кидал на пол и везде этот пепел валялся, это тоже нормально? Про остальных людей они почему-то никогда не думали. Сколько раз его просили не делать таких вещей. Только вот этому идиоту было глубоко наплевать на людей. До тех пор, пока у одной из соседок, которая не так давно переехала, и несколько раз действительно просила его перестать это делать, не оказалась аллергии на табачный дым. И в один прекрасный момент у нее случился аллергический кризис, который мог закончиться очень плохо. Ей очень сильно повезло, что в этот раз случилось фактически чудо, и скорая помощь приехала очень быстро. Видимо, была рядом. Так что эту женщину успели привести в сознание и, по сути, как это говорится, откачать. Вот только она прощать таких вещей не собиралась и подала в суд на этого умника за попытку умышленного убийства. Как оказалось, когда она делала ремонт в своей квартире, Кто-то из ее знакомых посоветовал установить видеокамеру, скрытую, чтобы снимать подъезд. И на этой видеокамере есть видеозапись того, как она неоднократно подходила к нему и просила перестать курить в общественном месте. Вы не поверите, но подъезд это тоже общественное место. Как он был удивлен, когда его повели в суд по поводу того, что он курил в общественном месте, нарушая закон. Более того, адвокат у этой дамочки оказался очень ушлым, и он фактически пытался вменять этому доброму соседу умышленную попытку убийства и умышленное нанесение вреда ее здоровью. А знаете почему? Да на этом видео было видно, что когда она к нему обращается, тот берет, затягивается как следует, а потом специально выдыхает ей весь этот дым в лицо. И стоит прямо ей в лесу смеется. После чего говорит, что если ей что-то не нравится, то пусть убирается отсюда. Ее мнение никого не интересует. Ну, прекрасно. Но проблема-то была именно в том, что жизнь по соседству с людьми уже подразумевает тот факт, что тебе придется считаться с этими соседями хоть как-то, хоть частично. Ведь ты тоже можешь получить проблему. И он ее получил. Его жена билась в истерике, когда поняла, что, по сути, сама своими руками подвела эту ситуацию до кризиса. Так как судья, который рассматривал это дело, сам оказался курящим. А жена у него представитель той самой здоровой жизни. Так вот, курила на своей кухне, спокойно выдыхая дым в окно. Или выходил на балкон. Получается тот же самый результат, если ты куришь на территории подъезда. Только вот соседям ты этим не мешаешь. Возможно, он из-за того, что ему такого не позволили делать, потому что его супруга оказалась куда умнее. Судья и присудил этому разумному достаточно большие штрафы, включая сюда даже полноценность запрет на курение поблизости от этой женщины на расстоянии трехсот метров. Смешно звучит, конечно, но основной фокус был не в этом. Дело в том, что эта женщина тоже оказалась из тех, кто очень долго успокаивается». Поэтому она специально несколько раз зафиксировала на видео факт того, что он курит в окно, находясь рядом в соседней квартире, на улице, когда она там вышла на скамейке посидеть. И там расстояние было явно не в 300 метров, после чего снова подала на него в суд. Хотя в этот раз он и пошел на дело с адвокатом. Только вот ситуация оказалась настолько неприемлемой, что даже адвокат ему посоветовал попробовать решить это дело миром попытавшись просто как-то с ней договориться. Или попытаться как-то помириться с этой соседкой. Только вот проблема была в том, что эта женщина теперь, почувствовав собственную силу и возможность уничтожить врага и, так сказать, потанцевать на его могиле, успокаиваться не хотела. Она собиралась его загнать штрафами в такую яму, чтобы он просто был вынужден продать свою квартиру, и сам был вынужден уехать оттуда – что ему впоследствии пришлось делать, так как его супруга тоже не выдержала таких фокусов. Еще бы! Вообще-то все эти штрафы платить приходилось им из общего семейного бюджета, который она собиралась тратить на себя. Так что в результате всего этого у них начались постоянные ссоры. И в конце концов дело дошло до развода. Квартиру они купили уже после брака». Поэтому раздел имущества был вполне себе закономерным последствием всех этих событий. Конечно, кто-нибудь потом мог бы сказать, что в нашем подъезде воцарилась тишина и покой. Как бы не так. Та самая женщина-аллергик, видимо, почувствовав силу судебной системы, начала старательно ссориться со всеми подряд. То ей запах возле соседней квартиры не понравился, потому что там жареной рыбой пахнет то ей посреди дня спать захотелось, во дворе дети бегают и кричат. В общем, она начала заваливать наш районный суд своими жалобами. Хотя, какие это были жалобы? Это были полноценные судебные иски. В конце концов, видимо, уже уставший от таких фокусов судья, а у нас в районе гражданскими делами, занимался один и тот же человек. Банально решил ее наказать. Потому что, когда она в следующий раз попыталась проявить свою гражданскую позицию, и на сидевших под подъездом людей, которые просто о чем-то беседовали, вылила ведро помоев, чтобы они не мешали ей отдыхать, банально присудила именно этой дамочке компенсировать случившееся, так как она стопроцентно покушалась на жизнь и здоровье этих людей». Я точно не помню, что она там на них выплеснула. Но судья сыграл на том, что у кого-то из пострадавших после такого фокуса на теле появилась какая-то сыпераздражение. Так что это была хоть и неумышленная, но попытка нанесения вреда. Хотя. Причем тут неумышленная? Единственное, что тут подпадало под определение неумышленное, так это именно то, что она банально не знала про возможность такой реакции на ее помои, а то, что она намеренно вылила им на голову эту субстанцию, это был факт, который отрицать было нельзя, так что платить штрафы в этот раз пришлось именно ей. К тому же он присудил ей месяц убирать во дворе нашего дома и подъезд мыть, именно за то, что она там таким образом умышленно насвинячила. А как можно понимать то, что она вылила какие-то помои под окно? Кто-то за нее убирать будет, что ли? Вот тут ей даже плохо стало. Даже врачей вызывали. В конце концов, она даже попыталась на этого судью заявление написать о том, что он намеренно пытался довести ее до смерти. Вот только эта дамочка банально не учла разницу в весовой категории. Так что и в этот раз она осталась виновной. После этого она притихла но продолжала покостить соседям. И, насколько я знал, такие соседи были практически в каждом подъезде нашего дома. Вы можете примерно посчитать, сколько таких людей вообще могло быть в городе хотя бы с численностью населения до 500 тысяч человек. Считайте каждый десятый. Это в лучшем случае, а в худшем? В худшем каждый пятый. Именно из-за всего этого я и хотел закончить свою жизнь. Только вот воспитан был так, что умирать по глупости и банально попытавшись отравиться или еще что-нибудь сотворив, я в принципе не мог. И в данной ситуации оказался просто загнан в угол. Да, можно было бы попытаться законным путем что-то кому-то доказать. Ну, давайте вспомним о том, что я обращался в полицию несколько раз и писал заявление о том, что мне угрожали расправой. Сильно мне это помогло? А вы разве не знаете о том, что по нашим законам ты можешь позвать на помощь ту же полицию только тогда, когда тебя уже будут убивать или на куски расчленять? И то тут есть нюанс. Ты даже сопротивляться не имеешь права, пока тебя не начнут убивать. Спросите, почему? Да хотя бы потому, что если вы окажете сопротивление, и, например, у вашего противника, который на вас же напал, будут повреждения, которые классифицируются более серьезными, чем ваши, то вам грозит тюремный срок за превышение самообороны. Откуда я это знаю? Да оттуда, что у меня тоже были знакомые по двору, которые пострадали от собственных усилий. Да, был такой фокус. Одного знакомого парня, который просто пытался помочь молоденькой девчонке защитить ту, когда ее тащили насиловать, Банально хотели посадить за избиение четверых. Он был спортсменом и достаточно сильным парнем. Так его хотели посадить на пять лет за то, что он избил четырех людей, пытавшихся эту девчонку изнасиловать. И знаете, кто был первым, кто свидетельствовал против него? Угадайте. Та самая девчонка. Потому что ей предложили деньги. Те самые парни, кто хотел ее изнасиловать. Они были из достаточно обеспеченных семей. Так что ей предложили деньги за ложное показание, и она согласилась. В результате едва сам этот парень не пострадал. Ему еще повезло, потому что у него был достаточно надежный адвокат, который сумел все это перевести из реального в условный срок. Каких это ему стоило усилий, я не знаю, но факт остался фактом. Кстати, саму эту девчонку буквально через неделю после суда изнасиловали, Те самые парни, когда она пришла за деньгами, которые ей обещали. И потом она даже пыталась встретиться с этим героем, который ее защищал в первый раз, чтобы объяснить ему свое поведение. Вот я этого не понимаю. Как можно объяснить такой фокус? Он тебя защищал, а ты же его и предала, банально поведясь на обещание денег. Кто ты после этого? Обычная гулящая девка, проститутка. Правда, я так и не понял того, почему те мажоры не предложили ей денег за то, чтобы она их тех обслужила в машине. Все обошлось бы без мордобоя и ко всеобщему согласию. Может быть, они тогда просто денег пожалели? Да, это уже и не суть важно. А другой вариант, что касается превышения самообороны и повреждений, имел отношение уже к парню из соседнего двора. Тот просто шел по улице, где на него накинулся какой-то пьяный. Ну, видимо, у того случилась белая горячка, потому что он кидался на всех подряд, кого только видел. Так вот, он накинулся на этого парня, несколько раз его ударил в лицо, разбил ему губу и нос. В ответ парень изо всех сил просто отмахнулся рукой и поставил ему хороший такой синяк, а также сломал нос естественно, что тот красавец тут же заорал о том, что его избивают, и помчался в полицию. Почему-то сразу алкоголь у него из крови куда-то выветрился. Конечно, можно было бы сказать о том, что разбитые носы и губа не идут ни в какое сравнение со сломанным носом. Ведь у того умника лицо сразу раздуло. Глаза практически закрылись от кровопотеков. Однако и тут был нюанс. Этот парень, когда отмахивался от нападающего... Сломал себе мизинец на руке. Ну, не боец он был, что ли? Может, банально не знал того, как сжать кулак нужно? А может быть, просто отмахивался уже наполовину вслепую? Это уже не важно. Важно было именно то, что у него был сломан палец и разбито лицо. А у того только нос сломан. Как результат, они, так сказать, оказались в патовой ситуации. А против того мужика сработало именно то, что при попадании в больницу когда проводили экспертизу. У него взяли кровь на анализ и выяснилось, что у него в крови очень много алкоголя. А также нашелся у этого парня свидетель, который видел, как на того этот умник первым накинулся. Была ли там какая-то провокация или нет, это уже было не суть важно. Важен был факт первого нападения. К тому же после того, как ему сломали нос, он уже ничего не видел и, по сути, не мог напасть на противника. В результате всего этого именно ему и пришлось немного пострадать в финансовом плане. А этот парень потом всем говорил о том, что если вы защищаетесь, то потом обязательно сломайте себе что-нибудь, чтобы тоже выглядеть пострадавшим, хотя бы на уровне того, от кого вы защищались. Вот такие вот у нас были коварные законы, и тут ничего не поделаешь. «К чему я все это рассказывал?» Да к тому, что, по сути, и так сделал все возможное. Умер в руках черных риэлторов для того, чтобы их могли хоть как-то наказать. Вот и все. И вся надежда у меня была только на то, что эти красавцы все-таки понесут наказание за содеянное хоть какое-то. Сейчас же мне нужно было действовать и попытаться найти для себя пропитание и воду. Как ни крути, но без еды я тоже не жалец. Даже если найду источник воды. Хотя... «По-моему, здесь будут с этим определенные сложности. Все-таки вокруг одна пустыня, насколько я не пытался оглядеться по этой территории, пока бежал к этому своеобразному дому-убежищу». Подойдя к следующей двери, я уже привычно нажал на пластину, которая поддалась под рукой, и с легким шипением и скрипом металлическая дверь сложилась, пропуская меня внутрь следующего помещения». Здесь был достаточно крупный зал, в который выходило еще как минимум четыре двери, что намекало на наличие дополнительных помещений. Оглядевшись по сторонам и убедившись в отсутствии источника света, даже в виде окон на стенах, я посмотрел наверх и увидел там своеобразные жалюзи. Скорее всего, там тоже было окно. Просто закрывалось оно сверху как бы таким сегментным колпаком и сейчас я мог бы попытаться его банально открыть. Но для этого мне пришлось немного побродить по этому помещению в поисках того самого рычага. Ну, не верю я в то, что он будет прямо под потолком. Это какого роста должен быть такой индивидуум, если до этого потолка было не меньше пяти метров в высоту? К тому же я заметил, что здесь есть и второй ярус помещения — Они были немного меньшего размера, так как, по сути, были около двух метров в высоту, а нижний ярус, который являлся так называемым первым этажом, дотягивал метров до трех в высоту. На второй этаж вела лесенка с немного изогнутыми ступенями, которые были достаточно широкими и большими. Приблизившись к ним, я поставил ногу на такую ступень и понял, что тот, кто ими пользовался должен иметь размер ноги как минимум в половину больше, чем были у меня. Возможно, кто-нибудь тут же скажет о том, что это не показатель, и я с вами соглашусь. Однако давайте подумаем вот о чем. Человек, который делает подобное строение под себя, старательно делает его функциональным и в первую очередь будет делать ступени под свои ноги, то есть не точно по размеру своей ступни, а с небольшим запасом но не настолько большим, чтобы нужно было по ступени делать дополнительный шаг. Это глупо в принципе. Тем более, что от этого зависит экономия места. Уже только поэтому можно было понять, что тот, кто делал эти ступени, должен иметь не только рост соответствующий, но и размер ноги. А рост у него явно был свыше двух метров. Так как, чтобы шагнуть на ступеньку с предыдущей ступеньки, Мне приходилось чуть ли не спотыкаться или делать слишком длинные шаги. Как я уже сказал ранее, любое существо, которое будет делать под себя ступени, постарается сделать так, чтобы ему было комфортно и удобно по ним ходить, а не прыгать, как какой-то сайгак со ступеньки на ступеньку. Это и говорило мне о том, что верхние помещения могут быть, скорее всего, чем-то вроде чердака или своеобразных складских помещений, потому что там такому индивидууму, скорее всего, пришлось бы ходить слегка наклоняя голову. А это вряд ли удобно в такой ситуации. А вот нижнее помещение как раз могли под него подходить, потому что и двери, как входные, так и в этих помещениях были выше двух метров, где-то два с половиной метра в высоту. Слишком большие двери для себя тоже никто не стал бы делать, и это также был факт. Осмотревшись в этом помещении, я увидел, что и здесь есть своеобразные скамейки и даже стол, подойдя к которому, я понял, что с ростом бывшего хозяина не совсем ошибся, потому что столешница располагалась для меня слишком высоко. Я выглядел за ней как ребенок. «Ну а что вы хотите?» Вообще-то я был по сути среднего роста, метр семьдесят семьдесят пять сантиметров от силы. Все зависело от обуви и толщины подошвы. Телосложение. У меня было достаточно худощавое, цвет волос темно-русый, глаза серое, лицо обычное, но такие лица обычно называют правильными, хотя я не понимаю, в чем смысл такого определения. От природы мне достались нормальные ровные зубы, и мне не пришлось носить те самые брекеты, чтобы старательно становиться посмешищем всей школы еще больше, чем был, мне и так доставалось». И не хотелось бы, чтобы надо мной издевались еще больше. Зрение у меня тоже было нормальное. Не надо говорить о том, что все те, кто читает много книг, полуслепые кроты, ходящие с толстенными очками. Это глупо. Зрение можно угробить любым способом. Например, у меня в классе был один ученик, который с детства занимался боксом и был довольно задеристым парнем до определенного времени, пока он не попал на каком-то соревновании в весьма неприятную ситуацию. Его противник оказался весьма зубастым в этом деле и, как следует, ему надавал по лицу кулаками. Несмотря на то, что он был одет в боксерские перчатки, этот индивидуум от души отходил этого парня, и тот в пятнадцать лет практически полностью ослеп. Зрение у него стало минус десять так что теперь именно ему и приходилось носить толстенные очки, так как в этом случае даже линзы не особо помогали. И вот он тоже стал посмешищем, и наконец-то ощутил на себе все прелести такой жизни. Причем сразу стоит отметить тот факт, что драться ему тоже запретили. Потому что стоило ему получить еще хотя бы один удар по голове, и все. Такое развитие события могло для него закончиться в лучшем случае инсультом, а то и смертью. У него оказались хрупкие сосуды в голове. Так что ему приходилось на себе прочувствовать все издевательства, которые он раньше проецировал по отношению к таким вот нижним червям, каким был я. И это хоть немного компенсировало все то, что мне приходилось ощущать ранее, от таких же умников, каким был этот самый парень. Но сейчас все это уже было в прошлом. На данный момент меня больше заинтересовало одно помещение — которая, по сути, казалась самым дальним в этом здании. Начнем с того, что вход туда был под ключом. И вроде бы закрыт именно ключом. Там не было этой самой пластины для открытия дверей. Но когда я подошел и сразу с некоторым разочарованием дернул ее за ручку, то с легким скрипом эта дверь начала складываться, пропуская меня внутрь. Хотя... Хотя стоит, наверное, сразу заметить, что складывалась она с большим скрипом, чем соседние двери, которые открывались автоматически. Сначала я не понял того, с чем именно это может быть связано. Однако, когда я вошел в эту комнату и увидел, что, по сути, это не столько комната, сколько своеобразный чулан, откуда вниз уходит лестница, то понял, что это еще не все сюрпризы». К тому же я буквально всем своим нюхом почувствовал запах. Запах легкой сырости. Знаете, как на это дело обостряется нюх, когда ты очень хочешь пить? Конечно, я молчу о том, что через некоторое время могут начаться обычные галлюцинации, но это тоже не особые показатели. Сейчас мне было важно определиться с тем, что я буду делать в дальнейшем, так как, по сути, мне предстояло быть весьма и весьма внимательным. Эта своеобразная лестница вниз вела точно так же, как и на этот своеобразный верхний этаж. Слишком широкая для обычного человека. Да и потолки здесь были куда выше. Именно так я и понял, что там, где для меня было слишком просторно, для того, кто строил это жилище, могло быть достаточно тесновато. Потому что на стенах я замечал своеобразные потертости. Кто бы сюда не спускался, он явно своими плечами задевал стены. Так что можно было сказать, что спускался он сюда часто. Однако, зачем ему это было нужно делать? Вопрос, на который мне нужно найти ответ. Заметив рядом с этой лестницей своеобразный шкаф, я тут же его проверил. И именно в нем, вполне неожиданно для себя, я обнаружил весьма своеобразный предмет, который напомнил мне чем-то фонарь. Это была такая кристаллическая лампа с ручкой. Может, кто помнит? Раньше были керосиновые лампы. Вот именно эту самую лампу он мне и напомнил сейчас. Аккуратно взяв его за ручку, я попытался осмотреть его, чтобы понять, каким образом можно им пользоваться. Но как только я сжал свои пальцы на его с виду прорезиненной рукояти, этот фонарь сам начал светиться, что открыто говорило о том, что в данной ситуации именно нажатие активирует свечение этого фонаря. Отпустив ручку, я убедился в том, что он достаточно стабильно горит, после чего снова сжал ручку. Свечение усилилось. Экспериментировал я так несколько раз, пока не выяснил, что такими несколькими нажатиями можно регулировать не только работу этого странного аппарата, но также и его яркость. То есть можно было сделать его весьма тусклым и не терять энергию на какие-нибудь глупости, освещая только возле себя всю необходимую территорию. Или же его можно было заставить светиться очень ярко. Уже только исходя из всего этого, я понял многофункциональность этого своеобразного фонарика. Конечно, он бы меня выручил, когда я ночью тут шастал, чуть ноги себе не ломая. Однако при всем этом я понимал, что вряд ли нашел бы его. К тому же он выглядел достаточно хрупким для меня, а мне рисковать им не хотелось бы когда я наконец-то определился, как работает этот светильник, то решился все же спуститься вниз, в это своеобразное подземелье под чуланом. Тем более, что я нашел в этом же своеобразном шкафчике кое-что еще, что заставило меня задуматься. Там было некое подобие бидончика, этакий сосуд с крышкой, и кое-что напоминающее кружку, только слегка вытянутую вверх. Так что у меня сейчас появилась надежда на то, что если этот разумный дышит таким же воздухом, как и я, то вполне возможно, что ему также нужна та самая влага, как и мне. Поэтому я направился в это интересное для меня сейчас подземелье. Единственное, о чем я мог сейчас переживать, так это о том, как долго будет светиться этот своеобразный светильник. К тому же я просто сейчас не знал того, откуда в этом своеобразном здании берется энергия. И уже только потому мою настороженность можно было понять. Если я сейчас использую этот фонарь и банально посажу его аккумулятор, то что мне делать в будущем? Конечно, я понимаю, что в пустыне энергию проще собирать именно от такого поставщика, как то самое солнце. Ну, кто сказал, что у меня будет такая возможность? Этого я не знал. Такие нюансы были пока что вне зоны моего контроля, Хотя сам факт того, что я все-таки обнаружил для себя возможность к потенциальному выживанию, уже говорил о многом. Конечно, мечтать можно было о многом. Однако, когда я спустился в это своеобразное подземелье, которое неожиданно для меня оказалось достаточно крупнее, чем даже верхнее помещение, то столкнулся с тем фактом, что тут стояли какие-то различные ящики, не говоря уже о том, что я обнаружил весьма интересный объект, Напоминающий мне чем-то старые насосы. Может, кто помнит? На улицах городов раньше такие стояли. Просто ручку качаешь, и вода течет. Честно говоря, у меня даже руки затряслись, когда я просто попытался взяться за рукоятку этого насоса. Подставив тот самый бидончик под носик его крана, я начал двигать рукояткой вверх и вниз. И когда я услышал легкий гул, свидетельствующий о том, что какая-то жидкость явно поднимается по трубе, и едва не расплакался. Да, вода шла не сильно большим потоком, однако она пошла. Грязная. Ну, а что вы хотите? Эту воду надо очищать. Возможно, она просто сейчас засорилась именно из-за того факта, что за долгое время отсутствия активности насоса там накопилась грязь. А может, она такая здесь и идет? Откуда я это могу знать? Попытаться ее очистить будет не так уж и сложно. Главное, чтобы она вообще была в принципе. Возможно, кто-нибудь предложил бы ее просто поставить на время, чтобы грязь осела. Но это не всегда помогает. Иногда нужно принимать более эффективные меры. Например, можно было взять и постараться поставить два сосуда один по другим. И при помощи куска тряпки попробовать процедить воду, которая бы как в совмещающихся сосудах, перетекла бы по этой тряпке в нижний сосуд, при этом старательно очищаясь от всех примесей и грязи. Я понимаю, что минеральный состав воды таким образом поменять у меня никогда не получится. Это будет просто глупо пытаться сделать. А вот возможность того, что я действительно могу попытаться исправить положение, уже радовало. Также можно было бы выставить тазик с грязной водой под солнце а в его центр поставить кастрюлю, куда будет стекать очищенная вода. Над тазиком поставить навес из материала вроде целлофана, чтобы его центр провисал как раз в эту самую кастрюлю. Вода из тазика испарялась бы и оседала на целлофане, после чего этот уже очищенный конденсат будет стекать в кастрюлю, но ничего такого у меня под рукой не было. Хотя я тут же вспомнил о том, что видел второй такой же бидончик наверху. Наполнив этот сосуд водой, я тут же отправился наверх. Найдя в одном из шкафов, видимо, старую изношенную хламиду, оторвал от нее кусок тряпки, который будет выполнять своеобразную роль фильтра. Надо будет подумать над тем, как бы сделать фильтры более надежными. Но у меня сейчас не было под рукой ничего, кроме этого варианта. Потом можно попытаться, конечно, сделать и угольный фильтр, а также еще какой-нибудь вариант. Я часто смотрел различные видео в интернете о том, как можно попытаться очистить грязную воду, например, в том же походе. Единственное, что я никак не мог там понять, так это именно того, как эти люди вообще себе такой цирк представляют. Дело в том, что в большинстве таких роликов, когда люди делают там себе какое-нибудь убежище или еще что-нибудь там мастерят, На самом деле эти индивидуумы даже не задумываются о том, какие инструменты используют. Ну, сами подумайте, для чего все это предназначено. Вам показывают, что человек совершенно случайно заблудился в лесу и не имеет под рукой никаких возможностей добраться до людей. Как результат, ему нужно попытаться смастерить что-нибудь для себя, чтобы суметь выжить, пока его будут искать. Прекрасно. Никто против и слова не скажет. Однако вы себе только представьте такую картину. Вы случайно заблудились. С полным набором слесарного инструмента. Включая сюда даже различные варианты буров по дереву и коловоротов. Также у вас в запасе есть и топоры, и пилы, и в некоторых случаях гвозди, и довольно крупные скобы. Они бы еще сюда добавили кран для строительства дома, бетономешалку и еще что-нибудь этакое. Ах, да. Самосвал с полным кузовом, с какими-нибудь гипсовыми блоками для строительства дома. А вот как раз получилась бы абсолютная случайность. Случайно шел по лесу со всем этим в карманах. Случайно нашел фундамент для строительства дома, в который уже подведена и водяная скважина, а также и канализация. И все необходимое подключение, вроде электричества. Ну, просто глупо все это. Особенно я умирал со смеху с того, когда какая-то там девчонка... Показывает всем, как можно при помощи пластиковых бутылок что-нибудь там сделать. Так у нее постоянно в задних карманах ее джинсов были коловорот, пила, топор, десятка-два пластиковых бутылок разного формата, также различные консервные банки и рулоны туалетной бумаги. Кстати, тоже интересный нюанс. Вы представьте себе такой фокус. Сидите вы на природе, даже если вы просто пошли туда отдохнуть. Вы берете банку сардин в масле. Ну, сардина, наверное, вы уже съели, так как в банке остается только масло. После чего вы разрезаете рулон туалетной бумаги по размеру банки. Вставляете эту туалетную бумагу в это масло, даете пропитаться. После чего вытаскиваете в центре, как своеобразный фитиль, кусочек этой самой туалетной бумаги и поджигаете. Вот вам светильник. Прекрасно. «А жопу свою вы чем подтирать там будете?» «Я понимаю, что можно и лопухом подтереть, если есть рядом такое растение. А если ты зашел в какой-нибудь елово-сосновый лес?» «И такого растения у тебя под боком просто не имеется. Чем будешь подтирать жопу? Ветка ели?» «Ну да. Иголки тебе как раз там все и подотрут. А насчет того, что туалетная бумага нужна девушкам больше, чем парням, Говорить не нужно, я надеюсь. Ведь им она нужна в обоих случаях, и когда по-малому нужда возникает, и по-большому. То есть получается так, что она с собой таскает несколько рулонов туалетной бумаги? Один использует по прямому назначению, остальные для таких вот фокусов со свечками? Вот этого я никогда не понимал. Именно поэтому сейчас я и думал о том, получится у меня отфильтровать воду или нет. Однако, создав этот своеобразный фильтр и систему из двух сообщающихся таким образом сосудов, я не стал сидеть и медитировать на них, а отправился дальше искать по комнатам что-нибудь полезное. И когда спустя час я подошел к этому своеобразному фильтру, то увидел, что вода действительно немного, но все же процедилась и стала чище. Тогда я решил, что можно сделать еще один такой же фильтр, только в нем уже будет очищаться вот эта частично очищенная вода. Благо, что я нашел еще штук пять таких бидончиков, которые можно было использовать. В общем, через два часа я попробовал сделать глоток воды. У нее был специфический и немного непривычный вкус. Ну, бояться-то особо мне уже было нечего, даже если я все-таки отравлюсь то особо на меня и на мою судьбу это уже никак не повлияет. Ну, ну, умру и все. А без воды я все равно умру, только дальше буду мучиться. Так какая разница? Вот только я не умер. Вода оказалась достаточно питьевой. Вот только, как я и сказал, она была немного непривычной мне по привкусу. Однако я напился, и это уже радовало. Также я обнаружил еще пару предметов, которые напоминали мне различные копья с земли вроде своеобразных дротиков. Ну, знаете, копье — это понятие растяжимое. Бывает копье в рост человека, бывает копье для метания, и оно будет немного короче. А бывают копья вроде тех самых, которыми старательно пользовались те же самые бойцы из македонской фаланги. Кажется, они назывались сарисами. Точно не скажу. Не особо этим вопросом интересовался. Так вот, я нашел пару копий вроде метательных. Рукоять у них была достаточно толстая, возле стрия была короткая перекладина. И я даже удивился. Разве метательное копье не должно летать? — А как можно метать такое? Ну, хотя если мои предположения верны, то хозяин этого дома, скорее всего, был кем-то куда более сильным и высоким, чем я. А значит, для него подобный предмет как раз и был метательным копьем. Значит, этот вариант тоже вполне себе может существовать. Но для кого-то это, может быть, был и обычный нож, а для меня это был даже небольшой меч. Судя по всему, никакого другого оружия я здесь не найду. Но сам факт того, что здесь было оружие, уже заставил меня задуматься. Единственное, чего я все еще никак не понимал, так это сам факт наличия крана с водой но отсутствие системы фильтрации. Возможно, хозяин этого строения, когда уходил из этого дома, забрал ее с собой. Судя по всему, здесь действительно уже давненько никого не было. А значит, мне надо быть заранее готовым к таким сюрпризам. Кстати, мне удалось обнаружить в этом своеобразном подземелье еще одну комнату, которая напомнила мне подвал одной знакомой старушки на земле. В этом подвале она выращивала грибы-шампиньоны. Вот и здесь было нечто подобное. Скорее всего, здесь хозяин дома выращивал себе пищу, так как грибницы здесь были весьма солидные. Придется попробовать. Ну а что мне остается? Вода у меня теперь есть, а еды-то все равно вокруг не видно. А кушать хочется. Мой желудок уже начал выдавать рулады. Поэтому я срезал пару грибов, помня о том, что в таких случаях важно не повредить саму грибницу. Я часто видел ролики различных разумных, которые ходят по грибы и идут по лесу, просто глупо срывая гриб с грибницы. Ведь не зря же опытные грибники ходят с ножом. Они срезают гриб, грибницу никак не повреждая, что дает возможность в следующий раз в этом месте обнаружить новые грибы. А те, кто срывает грибы, они даже не думают о том, что этот гриб больше тут не вырастет. Я же не хотел остаться в один прекрасный момент без еды. Именно поэтому мне и пришлось этот гриб аккуратно срезать, что было немного сложно, с учетом размеров ножа, который я нашел в этом доме. Видимо, мое странное везение продолжалось и дальше, так как, постаравшись воспользоваться имеющейся здесь своеобразной горелкой, которая была подключена к какой-то системе, объединенной трубами с каким-то довольно крупным баком, который тоже находился в подземелье, Туда же выходила своеобразный слив из системы, которую я опознал как своеобразную канализацию. Да, я здесь нашел даже туалет, и это меня порадовало. Правда, он был для меня не совсем подходящим по размеру, но мне достаточно было и того, что он напоминал чем-то общественные японские туалеты. Ну, хоть не дырка в полу и то хорошо. Но не хотелось бы мне провалиться в яму из-за того, что там какие-нибудь распорки в полу прогнили. А это было бы вполне возможно, если сливная яма будет прямо под тобой. Тут же, судя по тому, что я видел, сама система канализационного сброса в этот самый бак позволяла перерабатывать отходы жизнедеятельности разумных, в результате чего получался даже горючий газ, что было полезным. «Все-таки горелка мне пригодится». К тому же она была специфическая. Рядом с горелкой я нашел два предмета, напоминающие кресало и огниво. Поэтому, когда я открыл подачу газа через вентиль и два раза чиркнул ими друг от друга, вызывая целый сноп искр, горелка загорелась. И Я попытался на этом своеобразном пламени поджарить грибы для того, чтобы попробовать им перекусить. «Ну, что могу сказать?» Придется мне некоторое время помучиться с желудком, пока я привыкну к такой еде. Но факт того, что я, по крайней мере, хоть что-то могу поесть, меня уже радует. Честно говоря, я не понимал того, как мне так вообще могло повести Сначала я нашел этот дом, случайно направившись в эту сторону. Потом здесь я обнаружил и водопровод, и даже припасы еды. Как будто кто-то мне помогает, хотя... Если меня сюда перебросило какой-то силой, то вполне может быть и такое, что это все и получилось не так уж случайно. Какой смысл кого-то спасать от смерти, при этом старательно его подлечивая, чтобы он банально сдох с голоду через пару-тройку дней в новом мире? А то, что этот мир новый, я уже сам убедился. Все только по той причине, что когда я все-таки пригляделся к светилу, вышедшему на самую верхнюю точку своей орбиты над планетой, то понял, что оно не напоминает мне вчерашнее. Вчерашнее светило было немного крупнее, и только потом я понял то, в чем казус. Это было не светило, а, скорее всего, спутник данной планеты. Но он находился близко и тоже светил, а само местное светило вышло немного позже, и свет у них разнился. Если от спутника он был более мягкий и голубоватый, то от обычного светила довольно мощный и желтый с красноватым оттенком. Ну что же, сейчас я хотя бы понял главное. Этот спутник, который светил на планету, Луну никак не напоминал, в принципе. На Луне было четко видно те самые кратеры, или, как их иногда называли, моря. Здесь же спутник был ровный и практически гладкий, по крайней мере, с моей точки зрения. Может быть, когда кому-нибудь удастся к нему приблизиться, он и увидит там что-то другое. Однако я видел, что на нем нет тех самых пятен, которые видны на Луне даже тем, кто смотрит на нее с земли. И это было подтверждение моих догадок о том, что я нахожусь не на земле. К тому же добавьте сюда еще и трудности с дыханием, что было тоже не так уж и маловажно. Теперь же, когда у меня появилась возможность сравнительно успешно выживать, можно было бы попытаться определиться с местностью. Ведь если я обнаружил такой дом, то поблизости могут быть и другие. К тому же наличие определенных технологий давало понять, что этот мир не настолько дикий, как можно было бы подумать. Уже только из-за этого мне стоит быть настороже. Хотя и тут опять возникает сложность. Если этот разумный пользовался такими нюансами, как переработка отходов для получения полезных ресурсов, вроде того же горючего газа, то почему он использовал копья? Или, может быть, это какая-то игрушка для развития? Ну, знаете, может быть, у них принято детей сначала учить копьями и ножами размахивать? Ну, откуда я могу знать такие нюансы? Поэтому мне лучше заранее быть настороже». К тому же, осматривая наконечник такого копья, я понял, что оно тоже может быть достаточно опасным, так как оно было острое, и острота этого копья давала четко понять, что хорошо просчитанным ударом им можно было бы пробить человека насквозь. Оно было достаточно тяжелым, и при этом наконечник был тяжелее древка, то есть приметание. «Твоя задача — просто придать этому копью достаточное ускорение» а все остальное оно должно сделать самостоятельно. Хотя, если ты его запустишь как биту для городков, то я сильно сомневаюсь в том, что в конце своего пути это копье выпрямит свой вращающийся полет и попадет в точку острием. Но попробовать не мешает. И ко всему прочему, я вспомнил о том, что на земле были специальные устройства вроде своеобразного крючка на длинной рукояти — с помощью которых люди метали либо длинные стрелы, либо копья-дротики. При помощи такого удлинителя собственной руки получался шире замах. И тогда копье или дротик летели куда дальше. Тоже надо подумать над этим вопросом. А пока же я буду отдыхать и попробую осмыслить все происходящее вокруг. К тому же я нашел здесь довольно неплохую спальню. Но кровать тут была для меня просто огромная. — и это радовало. Теперь мне не придется все время спать на скамейке или на столе. Этого мне еще не хватало. Однако в качестве безопасности я на всякий случай буду жалюзи окон закрывать на ночь, потому что просто опасаюсь. Опасаюсь того, что я не знаю данной местности и не знаю никаких примет того, что здесь может происходить. Может, здесь и песчаных бурь-то никогда не бывает. Может быть, здесь население настолько миролюбивое, что для них эти копии всего лишь ритуальные предметы. Мало ли, но мне рисковать не хотелось. Поэтому лучше быть уверенным в собственной безопасности. Также сразу стоит отметить тот факт, что я обнаружил весьма интересный нюанс. Возле тех самых панелей, которые открывали двери как входные, так и некоторые комнаты, я обнаружил своеобразные фиксаторы, вроде рычагов. Если этот рычаг опустить вниз, находясь внутри помещения, можно было заблокировать эту панель, которая не будет давать возможность открыть двери. Прекрасно. Это что-то вроде страховочной цепочки на двери. Чтобы посторонние не могли войти внутрь. Мне, думаю, такая страховка все же пригодится. По крайней мере, знания подобного рода тоже могут быть вполне необходимы. Первая экспедиция. Когда я немного пришел в себя, буквально через пару дней, то решил все-таки замотаться в ту самую хламиду, которая действительно напоминала одежду бедуинов, и, одев ту самую маску, все же выйти наружу. Я уже пробовал дышать через нее. Но в помещении Хотелось бы узнать, как она помогает на территории пустыни, где дышать было тяжеловато. И все-таки выяснил, что действительно при помощи такой маски мне было куда легче дышать. Судя по тому, что расположенные по бокам лица капсулы нагревались, там шла какая-то реакция, скорее всего, химическая, хотя я в этом не был уверен. Однако скажу сразу о том, что в данном случае стоило учитывать факт того, что, возможно, в будущем эти капсулы мне надо будет как-то поменять, но замену для них я не нашел, и уже именно поэтому задумался над тем, что мне нужно будет делать дальше». В первую очередь я хотел попытаться все-таки найти выход из сложившегося положения. Да, можно вечно сидеть в таком удобном месте, которое я нашел. И теперь могу здесь и питаться, и выживать. Но есть и здесь проблемы. Как долго система этого дома будет продолжать меня поддерживать? Как долго я могу быть уверен в том, что этот дом позволяет мне дышать нормальным воздухом? Рано или поздно та система, которая пополняет запасы кислорода, может банально выйти из строя. Поэтому я и хотел попытаться выжить. Найти в первую очередь возможность хотя бы определиться в том, куда именно я попал. Тем более, что некоторые предметы, которые я обнаружил в этом своеобразном убежище, были мне не совсем понятны. Так что уже только поэтому можно было понять мое определенное беспокойство о происходящем. «Особенно я не понимал, для чего нужны какие-то странные крюки из материала, похожего на какой-то прообраз тяжелого пластика. Я имею в виду то, что внешне он напоминал пластик, но по весу был больше похож на какой-то металл, знаете, как чугун какой-то. Эти своеобразные загогулины были одной и той же формы, и на них имелись те самые символы и обозначения». Потом я обнаружил какую-то своеобразную кристаллическую пирамиду, сантиметров тридцать в высоту. Внутри нее мерцали различные огоньки, и чем-то она напоминала тот самый новогодний хрустальный шар. Знаете, вроде этих самых пресс-папье, как делают некоторые индивидуумы, которые можно было встряхнуть, и там снег сыпется на какую-то фигурку. Только здесь трясти было не нужно». Эти снежинки сами там летали по непонятным траекториям. Но сколько бы я не рассматривал этот своеобразный кристалл, так и не смог понять того, для чего он может быть вообще нужен. Эта пирамидка никак не наталкивала меня на мысль о том, для чего ее вообще можно использовать. Надо сказать, что вещей, которые можно было бы назвать личными, здесь было достаточно мало — Поэтому рассчитывать на то, что я стану просто невероятно обеспеченным разумным, тем более в таких условиях, было бы глупо. Именно поэтому я хотел все-таки попробовать пройтись по ближайшей территории и все же попытаться понять, что здесь вообще происходит. Ведь такое строение могло свидетельствовать только о том, что в данной местности и тем более на данной планете кто-то используется это в своих целях. Кто и зачем мне пока что было не совсем понятно. Однако я никогда не поверю то, что это своеобразное строение убежища, да еще и с определенным уровнем технологий построил какой-то буквально. Однако я никогда не поверю то, что это своеобразное строение убежища, да еще и с определенным уровнем технологий построил кто-то буквально собственными руками. Кстати. В одном из помещений этого строения, куда имелся дополнительный достаточно большой вход, с другой стороны здания, которое я просто не заметил ту ночь, когда уже замерзая бежал к нему, пытаясь на ходу хоть как-то согреться, видимо, ранее задержал внутри какое-то оборудование вроде транспорта. Слишком уж широким там был въезд. Да и сам факт того, что снаружи открыть это помещение было невозможно уже давал понять мне то, что это все было сделано не просто так. Кому и зачем было нужно так поступать, этого я не знаю, но могу с уверенностью заявить о том, что транспорта этого здесь нет. Однако были инструменты, которые могли мне помочь, а также и сам факт наличия такого помещения. Оно было достаточно крупным, что позволяло начать там что-нибудь хранить. И недооценивать этот факт я бы никому не посоветовал ко всему прочему, я хотел попытаться все-таки приблизиться к горе, которая была поблизости. Не знаю почему, но мне очень хотелось разглядеть ее поближе, так как раньше я не вглядывался в нее. Однако, когда я вышел рано утром из этого дома и принялся более внимательно пытаться разглядеть то, что находится прямо передо мной, то понял, что, по сути, эта гора почему-то напоминает мне египетскую пирамиду. — Ну ту самую пирамиду Хеопса, и уже только поэтому я понимал, что вполне возможно и такое, что это не гора, а что-то искусственное. Именно в этот момент во мне проснулся дух исследователя. А что еще тут мне делать? Тем более, что никогда не стоит забывать и о том, насколько сложная может сложиться ситуация, если вдруг в это необычное жилье заявится его истинное хозяева. Я прекрасно осознавал, что если мои догадки верны, то справиться с такими существами, которые заведомо сильнее меня, банально не смогу. А значит, мне предпочтительно разобраться с большинством странностей в этом деле уже сейчас. Либо я выясню, что здесь происходит, и опять же погибну, либо я все-таки найду доказательства того, что обречен на полное одиночество, но хотя бы буду жить». При всем этом я прекрасно понимал, что в гордом одиночестве точно долго не протяну. Рано или поздно я либо сойду с ума, либо буду искать выход из положения и банально погибну. Ну, а какой смысл мне здесь отшельничать? Этого я не понимаю. Так что я хотел бы избежать всех этих проблем. Именно поэтому сначала я принялся бродить вокруг этого дома, все же пытаясь понять, что здесь может быть для меня полезным. Именно в момент таких вот своеобразных исследований я обнаружил буквально в пяти десятках метров от этого дома своеобразный столбик под песком. Он мне сразу показался немного странным. Поэтому я решил его откопать полностью. Вот только это было не так-то легко, так как на него песка нанесло достаточно много. И в один из моментов, когда просто утирал под солба, банально поднявшись и пытаясь разогнуть спину... Я обратил внимание на тот факт, что вокруг этого своеобразного места есть несколько таких одинаковых бугорков. Всего я насчитал их двенадцать. И когда я откопал еще один по соседству, то увидел там такой же столбик. И вот же странность. Когда я раскопал на навершие второго столбика, на нем замерцала красная индикация с той самой стороны, где находился второй такой же уже откопанный мной столбик. А на том столбике, который я откопал первым, тоже засветилась красная индикация с этой стороны. Неужели они между собой как-то взаимосвязаны? Тяжело вздохнув, я пошел по кругу, старательно раскапывая столбик за столбиком. Мне просто хотелось понять, что именно я перед собой тут вижу. И когда я замкнул круг, то понял, что эти самые столбики реагируют друг на друга. Когда я откопал последний двенадцатый, между этими столбиками как бы пробежала волна огоньков. Все это мне напомнило систему тестирования оборудования, когда пытаются прогнать все возможные варианты и возможности оборудования, которое тестируется перед запуском. И уже только поэтому стоило бы задуматься о том, с чем именно я тут столкнулся. Это оборудование напомнило мне периметр, защитный периметр вроде того самого забора. Причем, замечу сразу. Когда эта система заработала, я услышал легкое гудение, и воздух между этими столбиками как бы замерцал, слегка. Попытавшись кинуть в этот мерцающий столб воздуха и горсть песка, хорошо, что я успел хотя бы просто отвернуться, потому что он тут же отлетел назад, и если бы я стоял в ту сторону лицом, то этот песок, как своеобразная шрапнель, мог банально выбить мне глаза. Я тут же вспомнил о том, что вместе с маской в том самом шкафчике я некоторое время назад обнаружил и очки. Они были достаточно затемненными, а значит, могли защищать как от яркого света, так и от такого вот летящего в лицо песка, потому что должны были достаточно плотно прилегать к моему лицу. Все-таки мне придется об этом позаботиться. «Кстати...» Когда загудел этот воздух, столбики практически сами откопались, и передо мной возникла ограда как минимум метра полтора высотой. И теперь у меня возникал только один вопрос. Каким образом я могу покинуть эту территорию, а потом и вернуться сюда? Сквозь этот заборчик пытаться пройти мне почему-то не хотелось. Ну, не хотелось мне, чтобы меня так же отбросило назад, как эти песчинки, которые едва не вышибли мне глаза. К тому же мне было непонятно еще и то, откуда эти все устройства берут энергию. Ну да. Солнечной здесь вполне хватит, и, возможно, в этом и кроется часть секретов. Однако пытаться лезть глубже в землю, чтобы найти возможное подключение к этим своеобразным аппаратам, я, в принципе, не мог. Всего лишь по той простой причине, что для этого могли бы понадобиться своеобразные услуги, например, со стороны экскаватора. Ну, а что вы хотите? Тут ничего не поделаешь. Такие вещи не стоит сбрасывать со счетов. Песок — это штука такая. Он мог достаточно сильно занести подобную защиту. К тому же в том самом подземелье, где был водопроводный кран, я нашел и другие помещения, которые тоже имели двери. Вот только эти двери не открывались. Хотелось бы догадаться, почему. Скорее всего, именно из-за того факта, что по какой-то причине выход был невозможен. Может быть, именно из-за того, что песок засыпал выход? И если все обстоит так, то получается, что ограда должна быть куда выше, чем я себе это даже представляю. Как минимум метра два, а то и три в высоту. Что и не мудрено при предполагаемом мной росте такого разумного. Однако песка было слишком много вокруг, и защита с ним могла просто не справляться. Хотя... Именно там, где была такая ограда, песок вибрировал. Скорее всего, его было слишком много вокруг. И если бы не это, то столбики бы полностью самостоятельно очистились бы. Это уже само по себе заставляло меня задуматься. Получается так, что я по какой-то случайности заперся именно на верхний этаж? Уже потом я понял, что это своеобразное здание. Было построено таким образом, что по сути располагалось на неравномерной местности – Как результат, получилось так, что с одной стороны вход был фактически на второй этаж, а с противоположной — на первый, а там было еще и подземелье. Получается так, что я именно первый этаж сначала принял как подземелье, а вот под ним было еще подземелье. Водопровод располагался на первом этаже, и тут были в основном комнаты, заваленные песком так что мне пришлось повозиться, чтобы их очистить. И все только из-за того, что одно окно было выбито каким-то образом. И через него все занесло песком. Хотя стекло уцелело, и я все же смог его назад ставить. Однако моя возня заняла меня на какое-то время. А потом я снова вспомнил о своем желании сходить к этой странной горе, которая мне напоминала слишком уж правильную пирамиду. Вот только у меня была некоторая сложность. Этот самый забор. Я не знал, где мне найти выход, ведь, по сути, защита была замкнутая. Хотя, немного погодя, старательно рассматривая каждый такой столбик, я обратил внимание на то, что как минимум четыре из двенадцати столбиков с противоположных сторон друг друга немного выделяются. Они стояли парами, как будто это были своеобразные ворота или двери так что уже я только поэтому, можно было понять, что выход должен быть. Однако они также продолжали защищать территорию. Так что мне пришлось постараться, чтобы обнаружить на них место для открытия и закрытия прохода. Оно было не на виду, как я и предполагал. Это был своеобразный отпечаток ладони. Но давить на него было бессмысленно. Однако, когда я приложил к нему свою руку изнутри охраняемого периметра... Меня что-то укололо прямо в ладонь, и фактически, как я понял, у меня был взят анализ крови. Зачем? Этого я не понимаю. Однако я понимаю именно тот факт, что после этого вся система этих столбиков словно взбесилась. По ним забегали какие-то огоньки, словно сейчас вся эта система заново настраивалась. После чего я мог прикладывать свою ладонь сколько угодно. Кровь на анализ у меня уже никто не брал, и это радовало. А вот система этой защиты, судя по всему, под меня подстроилась. Так что я теперь мог фактически спокойно открывать для себя проход, просто прикладывая свою ладонь к этому своеобразному образцу символу, а потом также его закрывать, прикладывая ладонь к такому символу с обратной стороны. Судя по всему, такое действие либо активировало защиту, либо ее снимало. И теперь у меня все больше появлялось в голове мыслей, которые заставляли меня беспокоиться. Конечно, я потратил на это дело достаточно много времени. Почти месяц я приводил это жилье в порядок, старательно пытаясь его очистить от всего мусора и хлама, что скопился внутри. Хотя при всем этом я понимал еще и тот факт, что, по сути, у меня просто нет никаких других вариантов. Мне нужно было сначала очистить эту территорию, а потом искать возможные признаки присутствия вокруг разумных существ. Почему я говорю именно про существ? Да просто потому, что тот, кто был ранее хозяином этого дома, судя по моим догадкам, человеком точно не был. Но говорить о том, что это было неразумное существо, я бы просто не стал. Это было бы глупо в принципе. И именно поэтому уже заранее следует учитывать такие факторы, которые могут иметь достаточно серьезные последствия в будущем. Я же не знаю главного. Может быть, для этих существ оскорбительно само понятие «человек». Так что лучше называть их разумными. Разум есть и достаточно. Тем более, что я был приверженцем той мысли, что разум может проявляться в самых неожиданных вариантах. И не совсем обязательно это будет именно гуманоидная форма жизни. Так что тут может быть что угодно к тому же та самая хламида которую я сейчас и пользовался для меня была слишком велика и уже только поэтому можно было понять что по сути я всего лишь наследую всю